Жить в одиночестве? Просто жить, в меру своего разумения. Однажды, прошло уже много лет, сюда, в ветхую заброшенную хижину на дальние оконечности острова, там, под Акилой, приехал доживать свои дни некий швейцарец. Ему было столько, сколько мне теперь. Он всю жизнь мастерил часы и читал книги о Греции. Даже древнегреческий самостоятельно выучил. Сам отремонтировал хижину, очистил резервуары, разбил огород. Его страстью, вы не поверите, стали козы. Он приобрел одну, потом другую, потом небольшое стадо. Ночевали они в его комнате. Всегда вылизанные, причесанные волосок к волоску, ведь он был швейцарец. Весной он иногда заходил ко мне, и мы изо всех сил старались не допустить весь этот сираль в дом. Он выучился делать чудесный сыр. В Афинах за него щедро платили. Но он был одинок. Никто не писал ему писем, не приезжал в гости. Совершенно один. Счастливей человека я, по-моему, не встречал. А что с ним стало потом?、Он、умер в тридцать седьмом от удара. Нашли его лишь через две недели. Козы к тому времени тоже подохли. Стояла зима, и дверь, естественно, была заперта изнутри. Глядя мне прямо в глаза, Кончес скорчил гримасу, будто смерть казалась ему чем-то забавным. Кожа плотно обтягивала его череп. Жили только глаза. Мне пришла дикая мысль, что он притворяется самой смертью. Выдубленная старая кожа и глазные яблоки вот-вот отвалятся. И я окажусь в гостях у скелета. Чуть погодя мы вернулись в дом. В северном крыле второго этажа располагались еще три комнаты. Первая кладовка. Туда мы заглянули мельком. Я различил груду корзин, зачехленную мебель. Затем шла ванная, а рядом спаленка. На засланной постели лежала моя походная сумка. Я гадал, где, за какой дверью комната женщины, обронившей перчатку. Потом решил, что она живет в домике. Наверное, Мария за ней присматривает. А может, эта комната, отведенная мне на субботу и воскресенье, в остальные дни принадлежит ей? Он протянул мне брошюру XVII века, которую я забыл на столе в прихожей. «Примерно через полчаса. Время моего аперитива. Вы спуститесь?» «Непременно». «Мне нужно вам кое-что сообщить». «Да-да». «Вам говорили обо мне гадости?» «Я слышал о вас только одну историю, весьма лестную». «Расстрел?» «Я в прошлый раз рассказывал». «Мне кажется, вам не только об этом говорили. Например, капитан Митфорд». «Больше ничего, уверяю вас». Стоя на пороге, он вложил во взгляд всю свою проницательность. Похоже, он собирался с силами. Решил, что никаких тайн оставаться не должно. Наконец произнес. «Я — духовидец!» Тишина наполнила виллу. Внезапно все, что происходило раньше, обрело логику. «Боюсь, я вовсе не духовидец. Увы!» Нас захлестнули сумерки, двое не отрывающие глаз друг от друга. Слышно было, как в его комнате тикают часы. Это не важно. Через полчаса. Для чего вы сказали мне об этом? Он повернулся к столику у двери, чиркнул спичкой, чтобы зажечь керосиновую лампу, старательно отрегулировал фитиль, заставляя меня дожидаться ответа. Наконец выпрямился, улыбнулся. Потому что я духовидец. Спустился по лестнице, пересек прихожую, скрылся в своей комнате. Дверь захлопнулась. И снова нахлынула тишина.